Спешила миссис Картер, сияя радушной улыбкой. По-видимому, она и не подозревала о тех проблемах, которые волновали ее дочь и его. По любезному приему миссис Картер, Кауперва догадался, что Бернис, очевидно, не склонна была откровенничать с матерью. ну -с, как поживаете?» — спросил он, выходя из экипажа и протягивая миссис Картеру руку. Бернис, по словам матери, чувствовала себя, как всегда, отлично. «Сейчас она у себя занимается музыкой», — добавила миссис Картер. В самом деле сквозь открытые окна слышались звуки рояля. Римский Корсаков, сценки с ярмарки. Примечание редактора. Вероятно, имеется в виду картинки с выставки мусорского. Копер вот подумал, что вот теперь, как бывало с Эйлин, надо идти объясняться, заискивать. Пожалуй, вспыхнет ссора. Но тут музыка смолкла, и в дверях показалась Бернис, как всегда спокойная и улыбающаяся. «О, он вернулся? Вот хорошо! Но как он себя там чувствовал? Доволен ли путешествием? Она так рада, что он вернулся!» Каупервуд заметил, что Беронис хоть и выбежала к нему навстречу, однако не поцеловала его. По ее виду никак нельзя было сказать, что она чем-то недовольна. Больше того, она, казалось, была в восторге от его возвращения. Он вернулся как раз вовремя, чтобы полюбоваться чудесными осенними пейзажами. Здесь с каждым днем становится все красивее». И, глядя на нее, Каупервуд вот тоже стал играть, спрашивая себя, однако, долго ли осталось до настоящей бури? Но когда Бернис все так же непринужденно предложила пойти в их плавучий домик и выпить по коктейлю, он не выдержал. «Пройдемся к реке. Хорошо, Бэви?» И, взяв Бернис под руку, он повел ее по тенистой аллее. «Послушай, Бэви», — начал он. Прежде всего, я хочу кое-что рассказать тебе. Он пристально посмотрел на нее холодным жестким взглядом, и ее сразу точно подменили. Одну минуту, Фрэнк, я только скажу два слова миссис Эванс. Нет, — решительно сказал он, — не уходи, Бэви. Наш разговор куда важнее, миссис Эванс, и всего прочего. Я хочу рассказать тебе о Лорне Мэрис. Я, очевидно, уже слышала о ней. Но я все же хочу рассказать тебе сам. Она молча, спокойно шла рядом с ним. «Ты знаешь о Лорне спросил он. «Да, знаю. Мне кто-то прислал из Нью-Йорка газетную вырезку и несколько ее фотографий. Она очень красивая». Кауперлот отметил про себя сдержанный тон, Барнис. «Никаких упреков». «Ни единого вопроса. Тем важнее выяснить, что же она на самом деле думает. Несколько неожиданный поворот после всего, что я говорил тебе, Бави, правда?» «Да, пожалуй. Но, надеюсь ты не станешь оправдываться?» Уголки ее губ тронула едва заметная ироническая улыбка. «Нет, бови я только хочу рассказать тебе все, как было. А дальше суди сама». «Ты хочешь выслушать меня?» «Не очень. но если тебе уж так хочется поговорить об этом, пожалуйста. Мне кажется, я понимаю, как все случилось». «Бэви!» — воскликнул он, останавливаясь, глядя на нее с восхищением и искренней любовью. «Мы не можем. Во всяком случае, я не могу так разговаривать. Знаешь, для чего я рассказываю тебе об этой истории? Чтобы ты поняла». Думай обо мне, что хочешь, нас знай, я по-прежнему люблю тебя. Может быть, это звучит нелепо и фальшиво после всего, что случилось за то время, пока мы не виделись, но, по-моему, ты сама знаешь, что я говорю правду. Мы оба понимаем, что человеческие достоинства не ограничиваются физической красотой или чувственным обаянием. Если, к примеру, взять двух хорошеньких женщин и послушать, что скажут о них двое мужчин, то мнения будут очень разные. Тут играет роль и характер, и наличие взаимопонимания, и единство целей, и стремлений. И в самом деле, — ледяным тоном прервала Бернис, — это так важно, что можно пойти на измену, на вероломство.